Глава вторая. Донесение величайшему. Выполняя повеление Чингисхана, его полководцы Джебе-Найон и субудай Багатур с двумя туменами всадников два года рыскали по долинам и горным дебрям северного Ирана, разыскивая следы бежавшего владыки Хорезма Шаха Мухаммеда. Ничего они найти не смогли. А народная молва им сказала, что Харезм шах бросивший свою родину и затем покинутый всеми, умер на одиноком островке Обескунского моря. Тогда Джебе и Исубудай призвали монгола, умевшего петь старинные песни про битвы богатырей, и медленно пропели ему свое донесение единственному и величайшему. Они заставили монгола повторить их слова девятью девять раз и отправили его... Чингисхану в его стоянку в равнине близ города Несефа, богатой зелеными лугами и чистыми водами. Так как проезд по дорогам был еще опасен из-за нападений и грабежей голодных шайбых лицов, покинувших сожженные монголами города, то для охраны гонца было выделено 300 надежных мнукеров. Гонец всю дорогу распевал старые песни про монгольские голубые степи, про лесистые горы про девушек Кируляна, похожих на алое пламя костров, но ни разу не пропел донесения пославших его богатуров. Прибыв в стоянку великого кайгана, пройдя через восемь застав телохранителей Тургаудов и очищенный дымом священных костров, гонец подошел к желтому шатру и остановился перед золотой дверью. По сторонам входа стояли два необычайной красоты коня, один молочно-белый, другой саврасый. Оба, привязанные белыми волосяными веревками к летым золотым приколам, изумленный такой роскошью, гонец монгол упал ничком на землю и лежал до тех пор, пока два силача тургауда не подняли его под руки и не втащили в юрту, бросив на колени на ковер перед Чингисханом. Монгольский владыка сидел, подобрав под себя ноги на широком троне, покрытом золотом. С закрытыми глазами, стоя на коленях, гонец пропел выученное донесение, заливаясь высоким голосом, как он привык петь монгольские боленные песни. Донесение, величайшему от его старательных нукеров, Субуда и Богатура и Джебена Йона. Сын Двохвоста и Лиссицы, Мухаммед Харызм шах кончил жизнь в шалаше прокаженного, а змееныш его, непокорный Джалал, ускользнул через горы Иранские. Там бесследно исчез он, как дым. Мы покончили с ними, идем на Кавказ, Будем драться с народами встречными, Испытаем их мощь, сосчитаем войска, Пронесемся степями кипчакскими. Где-то мы коням отдохнуть, Мы запомним пути, мы отыщем луга для коня твоего золотистого, Чтобы мог ты на запад грозой налететь, подогнув под колено вселенную и покрыть все монгольской рукой. В мире сил нет таких, чтобы нас удержать, В нашем беге до моря последнего, Там зеленой волной пыль, омывший копыт, Мы курган покидаем, не видим, в невиданный из отрезанных нами голов. На кургане поставим бломок скалы, Твое имя пишем священное, и тогда лишь коней повернем на восток, чтоб умчаться обратной дорогою Снова к юрте твоей золотой. Окончив песню, гонец, зажмурившись, впервые взглянул в свирепые глаза недоступного простым монголам владыке пораженный. Он снова упал ничком. Чингис хан сидел невозмутимый, непроницаемый, с полузакрытыми глазами и, кивая в сидеющие рыжи бородой, чесал голую пятку. Он смотрел устало на лежавшего перед ним гонца и сказал, как бы в раздумье: У тебя горло, как у дикого гуся. Тебе подобает наградить. Он порылся в желтом шелковом мешочке висевшем на ручке трона, достал кусок запыленного сахара и втиснул его в дрожащий рот гонца. Затем Каган сказал, «Джебена Йона и Субудай и Богатура еще рано хвалить. Посмотрим, удачно ли закончится их поход. Ответное наше слово мы пришлем с особым гонцом». Движением пальца Каган отпустил гонца. Он приказал его накормить и напоить кумысом, а также достойно угостить сопровождавшую его охрану. На другой день он всех отправил обратно догонять ушедший далеко вперед монгольский отряд. Прошел год, и никаких известий об ушедших на запад монголах не приходило. Однажды Чингисхан сказал несколько слов своему секретарю уйгуру Измаилу Хадже и приказал, чтобы запечатанное письмо Повез гонец, увешанный бубенчиками, с соколиными перьями на шапке, знак поспешности. Охранять гонца он поручил темнику Тахучару с туменом в десять тысяч всадников. Ты поедешь до края вселенной, пока не найдешь Джебена Йона и Субудай и Богатура. Там, на твоих глазах, гонец должен передать наше письмо Субудай и Богатуру из рук в руки». Они теперь забрались так далеко, что их теснят 33 возмущенных народа. Пора их выручать. Тохучар в тот же день направился со своим отрядом на запад отыскивать умчавшихся на край вселенной монголов.